Ну, давайте что-нибудь простое сейчас разберем, а то предыдущая глава, понятно, была трудной. Такой вот совет. Пляшите от примера. Часто статьи пишут так. Берут идею, там какую-нибудь, да, и начинают ее излагать. Когда вся идея изложена, может быть, потом по остаточному принципу добавляют примеров. И, как правило, так как идея у тебя берется из твоей головы, примеры, как правило, за ней неизвестны. Ну, салазок к ней не прилагаются, их при, приходится сочинять с нуля или притягивать за уши. Первое сложно сочинять с нуля, а притягивать за уши получается понятное дело, неубедительно. Ну и на мой взгляд, гораздо проще написать статью, когда у тебя уже есть пример, и вот уже вокруг него можно плесать. Собственно, от этого и название плешить от примера. Ну вот смотрите, мы с вами пишем статью про клиентский сервис и работу в социальных сетях. И мы придумали тезис. Главный критерий качества работы в соцсетях не число публикаций в день, а скорость реакции на жалобы. Ну, то есть, если человек вам в комментариях написал что-то, мне неправильно что-то доставили, и мы ответили ему в тот же там, в те же следующие 5 минут, то это хорошо. А если он долго дождал ответа, успел везде во всех соцсетях уже написать про нас гадости, то это плохо. Вот этот вот тезис мы предявили. Понятно теперь, что нам нужен пример. Как мы его сформулируем? Где мы нарисуем такую настоящую, реалистичную ситуацию, чтобы этот тезис, значит, донести. Что мы можем покопаться в соцсетях известных компаний. Мы можем почитать какую-нибудь западную тематическую литературу. Мы можем организовать свой собственный эксперимент, который покажет, что реально важнее скорости реакции, а не, там, не знаю, длина ежедневного поста или число лайков. В идеальном мире нам, конечно, нужно сделать все три вещи: и покопаться в чужих соцсетях, и почитать литературу, и провести эксперимент. Но если статья нужна как можно скорее, то на это всё времени уже нет. Мы попытаемся сочинить свой собственный пример. Куда мы пойдём за вдохновением? Понятно, дело к своему собственному жизненному опыту. Мы, например, мы недавно вызывали сантехника через диспетчерскую службу, позвонили, И там что-то произошло. И может быть получиться такой пример. Если у вас диспетчерская служба по вызову сантехников, вам нужно отвечать на сообщения клиентов за несколько минут. Ведь когда они вам пишут, у них прямо сейчас течёт кран или засорился унитаз. Вот если мы с вами никогда не вызывали сантехника через соцсети, для нас этот пример вообще идеальный, прекрасный. В теории нам кажется, что всё именно так. Ну как только ты просто простейшим, не знаю, жизненным опытом попробуешь подтвердить или опровергнуть этот тезис, писанит ясно, что когда у тебя авария, ты никогда не пишешь никому в соцсетях, ты звонишь напрямую там в управляющую компанию или в диспетчерскую. Ни в какие соцсети ты никогда не пишешь. То есть у нас был тезис, мы попытались взять для него где-то пример, мы как бы вроде бы взяли, но чуть-чуть не угадали. И вот это чуть-чуть не угадали, нас и выдало, да? Получается, что доступный нам пример оказался недостоверным. То есть доступный тот, который мы придумали. А достоверный пример те, которые мы можем подтвердить, нам сейчас недоступны. Ну, то есть мы сказали: "Надо быстро отвечать". И нам же нужно привести пример, а где его взять? А-а-а. Короче, не получается быстро сделать этот доступный пример. Мы, конечно, можем потратить время на поиск, не знаю, там поставить себе галочку, заметочку, что нужно идти примеры где-то поискать. Но это всё займёт много времени. И мой совет в этой ситуации такой: не начинайте писать статью с темы. Начинайте писать статью с примера. Каждый день рядом с вами происходит множество событий на работе, с клиентами, в соцсетях, в новостях. Если вы погружены в свою отрасль, вокруг вас постоянно кипит профессиональная жизнь. Вы подписаны на соцсети коллег, и вы понимаете, что у них в жизни происходит. Из всех этих источников вы постоянно черпаете какую-то информацию, и вот из неё можно извлекать примеры для того, о чём вы пишете. Например, я хочу написать статью о популизме. Мне нужно изучать с нуля всю теорию пропаганды для этого, понимаете? То есть мне нужно То есть я говорю на пример. Вот если человек делает там то-то и то-то, он популист. И мне для того, чтобы это сформулировать, нужно прочитать немцев про пропаганду, прочитать американцев про пропаганду, прочитать британцев, прочитать россиян. Я должен быть подписан на там кучу всяких, не знаю, пропагандистов, активистов в Телеграме. И для того, чтобы написать эту статью, мне нужно вот всё это изучить, и только потом я смогу это сделать. Но Я могу просто увидеть какой-то классный пример популистской риторики, ну в том же Телеграме, например. И я дёргаю этот пример, разбираю на цитаты и пишу статью на основании этого примера. Ну вот. Я очень люблю читать в том смысле э, блогера Илью Варламова, потому что, ну, он как бы считается урбанист, да, там рассказывает про устройство городов. Но он иногда рассказывает в такой яркой, в такой экспрессивной манере, что прямо, ну вот, такое немецкая пропаганда там прямо чувствуется. И думаю, о, слушай, если тут заменить там типа на э, э за застройщиков и плохие дома на каких-нибудь там, не знаю, военных врагов, будет великолепная военная агитка. Ну или оппозиционные всякие лидеры, деятели, когда выступают с какими-то такими речами. Берёшь, смотришь и такой: "Ага". Человек, который так говорит, либо дурак, либо вводит нас в заблуждение, потому что его обещания не реалистичны. Вот тут вот есть мотивы, которые я такие же мотивы видел у, у там, например, у американских политиков-популистов. И вот я дёргаю вот эти цитаты из существующих речей, существующих документов, что-то о чём все сейчас говорят, и пишу статью о том, как в этой речи используется популизм. без необходимости искать популистские примеры, тогда когда мне вдруг захотелось об этом написать статью. Другая ситуация. Мои студенты готовят темы дипломов. Ну вот у меня же есть школа редакторов, там есть студенты, они периодически защищают дипломы. И они согласовывают темы со мной, потому что, ну, должны быть работоспособные или рабочие темы. И вот мне приносят 25-30 тем, и 2/3 из них будут нерабочими. Там студенты либо не смогут их реализовать, либо они сдаются, либо это просто какие-то нереальные проекты. Мне беру эти эти темы. Вот мне сегодня прислали их на согласование, на разбор. Я прямо сейчас беру эти темы и пишу статью о работоспособности дипломных проектов. Мне не нужно выдумывать темы с нуля. У меня вот они перед глазами, мне их студенты принесли на проверку. Я однажды законсультировал диетолога, она давала мне задание составить дневник питания. Это я должен был один целый день ходить, ну, как обычно жить и записывать в дневничок, чего я ем. И потом прислать ей. Там 2 или 3 дня нужно было это делать. Я отправил всё, составил Excel-ку, отправил ей, она дала мне заключение, сказала: "Тут ты много хлеба ешь, что ты на ночь много ешь, там типа вот это вредно, вот тут нужно изменить". А потом я смотрю, она у себя в Инстаграме замазала моё имя и опубликовала мой дневник питания с разбором. И там говорит: "Вот это вот очень характерная диета для ребят, которые живут в Москве и работают в офисе. Вот типа вот тут видны следы, вот тут он ходит в кафе, тут он перекусывает, тут у него шоколадница, тут у него, у него десерт. Смотрите, как если вы ведёте такой образ жизни, это вам, значит, приносит такой-то результат". Я такой: "О, интересно". Я ей прислал в рамках нашей с ней работы, она мне услугу оказала, но она использовала то, что я ей прислал, как свой контент. И ей не нужно было выдумывать диету московского компьютерщика. Она просто взяла мою диету и на основании её сделала свой там контент в Инстаграме. У меня блог там больше сколько, не знаю, больше 400, наверное, уже записей на на, на сейчас. И почти все эти записи всегда создавались на примерах других э, каких-то ситуаций из моей жизни. Например, написал мне человек какой-то вопрос в почту, и вместо того, чтобы ответить ему лично, я делаю ответ публичным. То есть я этого человека там не компрометирую, но просто пишу статью по теме, на которую мне задали вопрос. Понимаете, не выдумываю тему, о чём бы мне сегодня написать. Нет, я жду, когда мне зададут вопрос, и этот вопрос я трансформирую в полезный контент. Или мне на редактуру пришла какая-то статья, и я увидел в ней повторяющуюся ошибку, что-то, что я раньше видел, и боюсь, что её увижу снова, и чтобы эта ошибка встречалась в моей работе меньше, я беру прямо кусок этой статьи и показываю, как я её редактирую, как её там лучше изменить в разные стороны. То есть я не выдумываю примеры на основании которых я рассказываю про редактуру. Мне их просто приносят по работе. Мне не нужно их выдумывать, потому что вот эти примеры меня окружают каждый день. Или я что-нибудь опубликовал в Инстаграме. Кто-то мне что-то откомментировал, и я вижу, что в в этом комментарии какое-то очень глубокое непонимание там какой-то части редактуры. Я сразу беру и в ответ на этот комментарий не пишу ещё один комментарий, а я открываю свой блог и пишу там текст, пост, статью, объясняющую там эту позицию. Но тема и материал мне подбрасывают читатели, я не сам их придумываю. Я стараюсь так делать во всём. Все вещи, которые я произвожу, Если я привожу там примеры, это как правило, примеры, которые вот где-то рядом. Даже в этой книге вот я вам рассказываю примеры про диджейское оборудование, так я в это время писал э, текст для диджейского сайта. У меня был этот материал про покупку квартиры, так я к квартиру покупал. Ну то есть я я же не выдумываю это, да? Я этим, я правда этим, этим всем занимался. У меня в жизни были эти моменты, и я использую эти моменты как материал для книги, для того, чтобы приводить вам те примеры, которые будут вам полезны. Ну, то есть я мог бы придумать любой пример, но я взял те примеры, которые мне доступны. Ну, конечно, нельзя сказать, что я начну писать книгу, когда у меня набрались примеры. Нет, конечно, я из жизни подтягиваю примеры к своим тезисам, но новую статью небольшую. Я всегда начинаю писать, когда жизнь подбрасывает мне какой-нибудь жирный, хороший, вкусный пример. У авторов бывает такой стереотип, что сначала нужно сочинить тезис, и только потом нужно под него подтянуть примеры. Это привычка похожа на то, как ты, например, пишешь в, в курсач в вузе. Но мне кажется, что это как раз порочная практика. Тебе в 10 раз сложнее подтянуть примеры к существующей теме, чем подтянуть тему к существующим примерам. Гораздо проще, то есть по-другому, гораздо проще найти где-то в жизни какой-то неиссякаемый источник примеров, а потом вокруг этих примеров, которые тебе текут в твою, как бы, падают в твой карман, вокруг них формулировать тезисы. У меня был случай в универе вот такой. Значит, я учился, наверное, курсе на третьем, и в моде тогда был сериал Доктор Хаус. Это был там то ли пятый, то ли шестой, то ли седьмой сезон. И у меня параллельно шла шёл курс английской литературы. Нужно было писать «Курсач», и была свободная тема. Ну, и я пошел и выбрал тему о сравнении персонажей Шерлока Холмса и доктора Ватсона с персонажами доктора Хауса и его, там, доктора Уилсона, с которыми они там, ну, персонажи сериала. Ну что, в этот момент сериал был популярен, на нем много писали. И я, собственно, вдохновился одной из статей из литературной критики доктора Хауса – для того, чтобы написать свой курсач, я просто взял эту статью, прочитал её и сказал: "Ну, крутая мысль, надо её развить". Я просто взял эти тезисы, взял эти примеры, дополнил их, попочитал другую критику, почитал критику Канандоиля, почитал критику доктора Хауса, посмотрел разные там мнения разных людей и за ночь буквально собрал курсач. Мне было это сделать легко, потому что Материала был вагон, было откуда цитировать, было на кого ссылаться, были интересные всякие раскладки. И мне нравился этот сериал, я в нем хорошо ориентировался. Если бы я взял тему «Курсача», такую, в которой я вообще не разбирался, которая для меня была абсолютно чуждой, я бы никогда в жизни за ночь ее не написал нормально. Может быть, я бы и за неделю ее не написал. Ну и вот то же самое и здесь. Если ты в университете стремишься брать э курсовые там или дипломы на темы, которые тебе близки, понятны, и интересны, почему тебе тогда не брать такие же темы для статей, для твоих там постов в Фейсбуке, постов в Инстаграме, гораздо проще подключиться к какому-то источнику тем контента и примеров, чем пытаться каждый раз там изобрести что-то с нуля, да? Вот Когда я работал в Теньков журнале, мне постоянно нам пытались пронести в журнал всякие рекламные статьи, эти вражеские пиарщики думают: "Сейчас я, значит, протащу в Теньков журнал свою статью". Я это заметил, я писал об этом тут же разоблачение. Ну, то есть я там написал несколько статей о том, как вражеские пиарщики пытаются это сделать. В какой-то момент у меня запустилась регулярная рассылка Я попросил читателей просто присылать мне вопросы и присылать тексты на разбор. Это стало материалом для рассылки. Чуть позднее я подумал, а что я так дёшево беру, и я открыл прямо услугу разбор текстов за деньги. И люди мне платят там, ну, было время в 2020 году, люди мне платили там, по 15, кажется, или 20.000 руб. за разбор. Я снимал на этот на там их сайт разбор, публиковал его в интернете. И у меня на канал мой в Ютубе приходили люди смотреть мои разборы, а люди получали от меня, собственно, критику и комментарии. Контент для моего видео видеоканала в Ютубе я получал от читателей, причём они ещё готовы были платить за то, чтобы я это разобрал. Если вы турагентство, вам люди постоянно будут задавать вопросы. А вот в эту страну надо с визой лететь там или А вот паспорт сколько оформлять? А вот если у нас страховка там и так далее? То есть люди постоянно задают вам вопросы. Делайте об этом контент. Отвечайте на эти вопросы, но не персонально им, а у себя в соцсетях. И публикуйте это для всех других людей. В общем, вокруг вас постоянно происходят поводы, по которым можно писать. Людям что-то интересно, у людей что-то происходит, у людей бывают проблемы, людям нужна поддержка. Что-то вообще в целом происходит в мире, что может быть полезно. примером для вашего контента. Ориентируйтесь на это, на извлечение примеров из реальности, а не на то, чтобы взять какую-то тему, выдумать, вы выжать из себя и попытаться на неё написать. Это, кстати, главная проблема. Я имею в виду проблему тех людей, которые пишут в соцсетях и жалуются, что я не знаю, о чём мне сегодня писать. В этом и дело, что человек сидит и вместо того, чтобы найти пример или заместить вокруг себя какой-то классный пример или ситуацию, Он думает, на какую бы тему мне выжать из себя контент. Так вот, выжимать из себя не надо. Когда ты пытаешься из себя что-то выжать, ты думаешь, какую бы тему, например, здоровое питание. И вот ты начинаешь изучать тему здорового питания с нуля, и тебе это в миллион раз сложнее, чем если ты там прочитал какой-то классный чужой пост, у тебя на это счёт есть мнение, ты на это счёт высказался, да? Или с тобой что-то произошло, ты что-то готовил, например, да, и у тебя получился классное там, классное блюдо от того, что ты нарушил немножко рецепт. Вот бац, этим поделился, вот у тебя уже полезный контент про готовку. Короче, не начинайте статью с идеи, начинайте статью с классного примера. И вот когда вы так будете делать, вам станет писать в миллион раз легче. Вот. Дальше будет еще совет о запугивании и запрещенном мне, но это уже в следующем клипе.